На чистой на крахмалиной скатерти были расставлены столовые приборы по числу домочадцев и гостей, включая охранников варяга. Охранники кучкой вошли в зал и принялись скромно рассаживаться на конце стола. В другой ситуации, разумеется, им и в голову бы не пришло садиться за один стол с шефом, но здесь варягу не хотелось соблюдать иерархические различия, Да и Валя, для которой все гости были равны, таких различий не приняла бы. «Пицца!» — торжествующе воскликнула Лиза и бросилась в кухню, едва не повалив свой стул. Из кухни уже выплывала Валя с горой только что выпеченных пицц на подносе. Раскладываем горячие лепешки по тарелкам, она приговаривала. Лиза чего только не положила в начинку. И грибы, и сосиски, и картошку, и огурцы соленые. Все, что в холодильнике и погребе нашлось. Даже и то, чего ни в каких рецептах нету. Но все получилось очень вкусно. Так что пробуйте, гости дорогие. Из кухни появилась Лиза, прогибающаяся под тяжестью еще одного подноса с пиццей а за ней незнакомая варягу стройная темноволосая девушка в джинсах и фартуке. Она несла две большие тарелки с зеленью. Взглянув на варяга из-под лоби, она коротко кивнула, произнесла «Здравствуйте» и поставила тарелки на стол. «Это и есть Лена, племянница моя», — представила девушку Валя. Владислав с улыбкой сказал варяг, и увидел, как уголки рта Лены дрогнули в ответ. Стол был накрыт, и все дружно принялись за горячую пиццу, которая оказалась такой вкусной, особенно с дороги, что на какое-то время за столом воцарилось молчание. Варяг и сам не заметил, как уничтожил первую порцию, и хитро покосившись на опустевшие тарелки охранников, весело заявил, «Требуем добавки!» Счастливая Лиза вскочила с места, чтобы снова бежать на кухню. Валя приподнялась было, чтобы пойти следом и помочь ей, но Лена запротестовала. «Сидите, тетя Валь, я сама схожу!» Голос у нее был глубокий, грудной, с уверенными интонациями. Варяг налил себе в бокал красного вина, разбавил его водой, И медленно, потягивая терпкую жидкость, стал украдкой изучать склоненное над тарелкой лицо Лены, раскрасневшееся от кухонного жара. Он отметил четкую линию носа, высокий чистый лоб, милую морщинку у губ, густые длинные ресницы, упругие темные локоны. Девушка, безусловно, была красива, но как-то слишком уж серьезно. Впрочем, Это и неплохо, значит, она сумеет взять на себя заботы о доме и о Лизе. Варяг понимал, что в вопросах воспитания ребенка никакими деньгами нельзя решить всех проблем. Поэтому он и старался бывать на даче как можно чаще, но все же выбираться сюда ему удавалось очень редко. При таких обстоятельствах личные качества той женщины, чей опеке он доверял свою дочь, приобретали особое значение. Валяным рекомендациям он давно привык доверять. И сейчас, глядя на Лену, готов был согласиться с ее мнением. Хотя, конечно, ему было бы спокойнее, если бы рядом с девочкой находилась именно Валя. Но, с другой стороны, Варяк поймал себя на мысли, что ему будет приятно, если Лена останется на даче. Он вообще питал слабость к серьезным женщинам. Когда с пицей было покончено, все принялись шумно хвалить стрепух, и в первую очередь Лизу. Варяк тут же постарался положить конец захваливанию, попросив чаю. Лена сразу же поднялась и направилась на кухню. Варяк почувствовал неловкость, поскольку вовсе не хотел, чтобы эта славная девушка чувствовала здесь себя прислугой. Поэтому он мысленно поблагодарил свою дочь которая, пыхтя и приговаривая, фу, объелась, слезла со стола и последовала за Леной. Валя, сидевшая рядом с варягом, тоже приустала было, но он удержал ее за руку.